Глава 44 четвертая «Пожалуйста, мне нужно с вами поговорить. Я пришла с вестью об Исидоре». Магда услышала, как удаляющиеся шаги замерли. Стоя в тишине, Магда не была уверена, вернется ли он назад открыть дверь. Она вытерла бусинки пота, выступившие на висках лениво наблюдая, как златоглазки охотятся на тлю, на сочных зеленых листьях и веточках винограда, вьющегося по одному из столбов, подпирающих навес над крыльцом. Наконец, послышались шаги. Дверь открылась, и Магда разглядела, что фигура Мерита была внушительной, как и говорила Исидора. После всего, что Магда слышала о нем, от бараха, мужчин с нижнего уровня замка, знакомых волшебников и от Эссидоры. Она почувствовала нечто странное, когда наконец увидела его вживую. Он оказался не таким, каким его представляла Магда. Он был кем-то больше. Мерет был высок. И из-за отсутствия рубашки она хорошо разглядела его красивое тело. Он был намного моложе бараха. На самом деле он выглядел не сильно старше Магды, максимум на пару лет. Магда повидала сотни волшебников, замок полон их. Мерит, особенно без рыбашки, выглядел не так, как по ее мнению должны выглядеть волшебники. Его кожа блестела от пота и была покрыта грязными пятнами. На лице виднелось несколько полосок сажи за неубранными волнистыми локонами русого цвета с более светлыми, выгоревшими на солнце прядями. Взъерошенный, он выглядел еще более сурово. Каким-то непостижимым образом в поту и саже он казался еще красивее. Но именно из-за ореховых глаз с оттенком зеленого дышать стало трудно. Казалось, он заглядывает ей прямо в душу, взвешивая ценность. В то же время Магда видела открытость в его глазах, Без притворства и обмана. Хотя глаза одаренных имели общую черту, все они выглядели по-разному. У некоторых людей, воинов, свечение дара, которое она видела, имело угрожающий вид. У целителей было более доброе, мягкое проявление. Дар в глазах бараха был неимоверно мудрым, решительным и грозным. Магда видела искренность и незаурядный ум в глазах Мерита, о чем говорила и Исидора. Но в отличие от Исидоры, Магда могла видеть и дар. Дар в глазах Мерита отличался от всего, что она видела в жизни. От него перехватывало дыхание. Он был опасным, но в то же время смягчался оттенком теплоты. Под его решительным взглядом ей пришлось напомнить себе, как дышать. После секундного раздумья Магда решила, что он действительно похож на волшебника. «Какие новости у вас об Осидоре?» Голос определенно соответствовал внешнему виду. Она чувствовала, что трепещет в унисон с глубоким чистым голосом. Магда сглотнула и заставила себя говорить. «Прежде чем что-то рассказать, я должна попросить вас произнести клятву». «Клятву?» «Именно». Вы должны поклясться верности лорду Ралу, чтобы защитить разум от сноходцев. Только в этом случае я буду уверена, что мы разговариваем наедине. Затем Мерет поступил странно. Он улыбнулся. Это была легкая, теплая улыбка с тенью некоторого удовольствия. Довольно смелая, если не сказать странная просьба от прекрасной незнакомки у моей двери. Мы даже не познакомились должным образом. Магда откинула капюшон. «Я Магда Сирус». Улыбка исчезла в мгновение ока. «Магда Сирус?» Его лицо покраснело. «Жена первого волшебника Бараха? Это Магда Сирус?» «Да». Он вновь нахмурился. «Я был на церемонии в тот день, когда останки вашего мужа сожгли на погребальном костре. Я видел вас издалека» но у вас были длинные волосы». «Это так, но после смерти Бараха совет пожелал отрезать их. Они были настойчивы, хотели показать миру, что без Бараха я никто. Старейшина Кадал сам проследил за этим». Мерит уважительно склонил голову. «Я сочувствую вашей потере, госпожа Сирус. Барах был действительно великим человеком». «Благодарю вас». Он долго смотрел в ее глаза, склонив голову. Потом опомнился и выпрямился. «Пожалуйста», – сказал он, вновь покраснев. «Подождите минутку, хорошо?» Он захлопнул дверь. Магдан наконец поняла, что отличает его от других мужчин. Все время, пока они стояли у двери, он смотрел ей в глаза. И его взгляд не скользнул дальше ее волос. Взгляды большинства мужчин неизменно блуждали повсюду. Мерит не сделал этого, хотя черное платье под светлым палачом подчеркивало ее фигуру. Магда услышала, как он споткнулся обо что-то покатившееся по полу. По звуку было понятно, что упал какой-то тяжелый предмет. Потом показалось, будто упал стул. Еще несколько вещей прогремели, падая. Затем наступила тишина. Магда оглядела улицу, стараясь понять, слышал ли кто-нибудь этот шум и обратил ли внимание на посетителя у двери. На другой стороне узкой улицы она увидела женщину, выбивающую ковер. Она свернула его, сунула подмышку и куда-то пошла, не заметив Магду в тени крыльца. Сквозь небольшие промежутки между ветками сирени Магда видела несколько разговаривающих человек – Но они были слишком далеко, чтобы разглядеть ее за зеленью. Дверь, наконец, Шарко открылась. Мерет все еще заправлял темную рубашку. Длинные волнистые русые волосы он торопливо зачесал назад, открывая наспех умытое лицо. «Извините, что заставил вас ждать, леди Сирус». Его лицо вновь покраснело. «Боюсь, я работал над некоторыми вещами ей Он замолк, очевидно, считая, что начинает заговариваться. Он снова заговорил, подняв руку в пригласительном жесте. «Прошу вас, проходите». Пройдя через дверной проем, Магда увидела перевернутый стул и маленькую статую рядом с ним. Комнатка была небольшая, повсюду были разложены странные предметы. Небольшие металлические вещицы, не похожие на те, которые создавал Барах, лежали по всей комнате. И было сложно сказать, что упала на пол, когда она ждала за дверью, а что уже было там. Это казалось необычным, но во всем присутствовал своеобразный порядок. Книги выстроились в высокие колонны по углам комнаты. На плетеной кушетке тоже лежали книги, но они были открыты и сложены одна на другую, как будто чтобы пометить страницу. На разнообразных маленьких столиках лежали горы свитков между свечами, бутылками, коробками и костями. Возле небольшого крепко скрученного свитка, свисающего с полки, собрались несколько маленьких глиняных фигурок. Насколько Магда могла сказать, они плавали в воздухе вокруг свитка, хотя ничто их не держало. Это было невообразимое, избивающее с толку зрелище. Невероятно красивые статуи стояли в случайном порядке по всей комнате. Словно их ставили туда, где было свободное место, а не туда, где их можно было разглядеть во всей красе. Здесь был вырезанный из серого камня солдат с обнаженным мечом. Несколько меньших по размеру статуй из бледного орехового дерева. Изображающих мужчин в балахонах. Несколько высеченных из чистого белого мрамора статуэток таких изящных женщин, каких Магда никогда не видела. За прокинутым стулом стоял стол, застеленный огромным полотнищем из красного бархата. Поверхность стола была единственным свободным местом. Только блестящий меч лежал на возвышении в середине стола. Магда заметила на полу перевязь с богатыми ножнами из золота и серебра. Ножны были так поразительны, что могли подходить только этому мечу. Мерит поставил в стул, повесил перевязь на спинку и торопливо убрал книги с плетеной кушетки. «Извините за беспорядок, я обычно не так живу. Это только потому, что это жилище не так просторно, как моя комната в замке. Пожалуйста, леди Сирус, присаживайтесь». Он осмотрелся. «Чай. Я должен сделать чай». «Нет, не стоит, спасибо», – сказала она, подходя к кушетке. Он вздохнул с облегчением. Магде было интересно, почему он больше не живет в замке, но она решила не спрашивать. У нее были более важные вопросы. Магда подождала, пока он повернется к ней. «Мне нужно поговорить с вами, волшебник Мерит». «Так говорите», – он указал на кушетку. «Что с Исидорой?» Магда так и не села. «Что насчет клятвы?» Он сунул руки в задние карманы, приняв более расслабленную позу и по-мальчишески усмехнулся. «Вы имеете в виду посвящение лорду Ралу? Магистер Рал ведет нас, магистер Рал наставляет нас, магистер Рал защищает нас. Это клятва?» «Да, значит вы знакомы с ее назначением?» Он улыбнулся, будто это была дружеская шутка. Магда не считала подобную тему веселой. Она чувствовала, как ее лицо краснеет. «Что ж, видите ли, я знаком с Алериком». «Значит, вы знаете, что он хороший человек и хочет этим посвящением защитить нас от сноходцев». На его лице по-прежнему была тень хитрой улыбки, и он не сводил глаз с Магды. «Да, противник создает оружие, и мы должны противостоять ему». Поэтому я помог ему создать силу, содержащуюся в его узах. Магда удивленно моргнула. Значит, это вы помогли ему создать магию для защиты людей от сноходцев? Эту силу? Вы помогли ему в этом? Мерит кивнул. Конечно, лишь в малой степени. Я точно не знаю, как он выработал магию, которая способна на такое. Но знаю, что он невероятно умен и решителен. Он застрял в точке между созданием уз в себе и распространением их на других. Узы защищали его, но он хотел защитить и других людей, чтобы сноходцы не могли в них вселиться, если так можно выразиться. Он знал, что я знаком с необычными расчетами для объединения заклинаний, поэтому попросил о помощи. Магда склонила голову в его сторону. Вы помогли Алерику Ралу создать магию уз? Он снова кивнул и выглядел вполне серьезно. Я дал ему опознавательный шаблон для контрольной сети, который надо было поместить внутрь, чтобы завершить проверку. Это послужило началом для объединения компонентов заклинания, который он пытался соединить таким образом, чтобы узы работали правильно. Как только шаблон зажегся, блокируя последовательность сокращений, я был первым, кто произнес посвящение. «Я сделал это прямо внутри завершенной сети. Хотелось проверить для начала, что это не принесет вред людям, когда они будут произносить посвящение». Магда не могла прекратить глазеть на него. Она потерла лоб, пытаясь осознать слова Мерита. «Значит, вы именно тот, кто заставил Узы работать?» Он пожал плечами. «Нет, думаю, не я. Алрик сделал большую часть работы». Он пришел ко мне, потому что знал, я смогу понять, что он пытался сделать. Немногие смогут разобраться в таком сложном сплетении линий достаточно хорошо, чтобы обсудить это с ним. Он думал, я смогу увидеть, почему контрольная сеть не функционирует так, как он хочет. И надеялся, что я исправлю недочеты. «Значит, УЗы не работали бы без вашей помощи». А Лерик Рал создал нечто своеобразное. Думаю, можно сказать, что я лишь добавил немного приправы в его блюдо. Получается, вы связаны с ним. Вы защищены от сноходцев. Его улыбка исчезла. О да, я защищен. Он проверял меня с помощью сноходца, его пленника. Так Алирик узнал, что созданные ему узы наконец-то действуют и на других. Я первым обрел защиту ус Поэтому, как вы видите, нет шансов, что находится, прячется в тени моего разума, слушая и наблюдая, если это то, о чем вы волновались. Итак, что же вы хотели поведать о моем друге Исидоре? Сердце Магды упало. Я вынуждена сообщить, что Исидора убита.